Глава 16 Девушка в задумчивости смотрела на небо, усыпанное миллиардами сверкающих точек. Было тихо, если не принимать во внимание негромкий женский разговор где-то в центре лагеря. Дофырканье да каунов, пытающихся отогнать надоедливых насекомых. Людям повезло больше. Они мылись со специальным отваром одной травки, запах которой... Очень не любили почитатели людской крови. Об этом Талише поведал Руф, когда она удивилась, почему людям не досаждают насекомые. Маленькие пучки синельника с мелкими сиреневыми цветочками были везде. Висели под потолком в повозках рабов, спрятанные в специальных мешочках, укутанные за складками ткани. Даже возле возницы были такие. Дронельцам же насекомые не мешали. Они вообще не подлетали к ним. Вы хотели поговорить со мной, Ланя? От тихого голоса девушка вздрогнула. Уж больно не слышно, приблизился Лан Саам. О, простите, великодушно, я не хотел вас напугать. Я просто задумалась и не слышала, как вы подошли. Откликнулась, не меняя позы. Они еще некоторое время молчали, созерцая звездное небо и вдыхая аромат степных трав, что так хорошо раскрывался в ночной прохладе. Я действительно хотела поговорить, вернее узнать. Девушка запнулась, видно было, как она нахмурилась, подбирая нужные слова. В общем, хотелось бы знать лан сам. Она развернулась к дронельцу и всем телом и посмотрела прямо в глаза. Вы друг или враг? Прямой вопрос. Вы действительно Надейтесь получить на него столь же прямой ответ. Уголки губ мужчины дёрнулись, он ей на кинул улыбку. Хотелось бы. Сдох и она отвернулась, снова подняв глаза к небу. Но если вы питаете сию от ответа, продолжать она не стала. Наверное, она вообще зря затеяла этот разговор. Не её это, интриги с сплетнями. Я не враг вам. Спустя несколько секунд ответил мужчина: "Более того, я здесь, чтобы присматривать за вами. Неужели вы решили, что Саэр взял вас в жёны лишь для того, чтобы чуть ли не в самом дальнем замке государство появилась хозяйка?" "Я не знаю, зачем он меня отослал. Ров считает, чтобы успокоилась и приняла реальность такую, какая она есть". Она вновь вздохнула. "Чувствую себя куклой, с которой каждый делает, что хочет. Саэр действительно беспокоится о вашем психологическом здоровье. А на куклу вы не похожи. Нисколько не похожи. Вы слишком живая. Это и хорошо, и плохо. Ведь именно поэтому вы едва не погибли. Я наблюдал за вами только день, и то увидел, какой разной вы можете быть. А еще не забывайте, вы жена Саэра и вправе принимать любые решения касаемые рабов, обустройства, даже скорости нашего нынешнего продвижения. Не слишком ли много доверия вчерашней любовнице-предателя? Ланя Талеша, в любом другом случае ваша судьба была бы незавидной. Но вы не задумывались над таким вопросом. Не для Саэра нахмара ли привела вас в этот мир светлоукая богиня? Ну как же, я полюбила... Маленькая Алания задумалась, уныв хмурись. Мы не знаем, каковы планы богов на нас, сам грустно усмехнулся. Но несмотря на все ваши усилия, сейчас вы живы. И более того, сейчас вы являетесь супругой Саэра, правителя этого континента. Это был глупый поступок, смутилась Талиша, сама не зная, почему шагнула с той башни. Предполагаю, вам было плохо и больно, и вы решили, что всё можно прекратить вот так. Не знаю. Может быть. Девушка прикрыла ресницы. Сама она считала, что самоубийство достойно лишь презрения, но тогда и было всё равно. Ваш друг вернул вас к жизни. Сам проследил, как ланья с подозрением посмотрела на него и усмехнулся, видно невооружённым глазом У вас к ним очень тёплое отношение. А ещё я знаю всю вашу историю с момента появления вас в священном лабиринте. Но вот чего я не могу понять, почему вы решили обратить своё внимание на столь непримечательную личность, как я. Почему же непримечательную? Девушка улыбнулась, так легко и открыто, что сам почувствовал, как в груди разливается что-то тёплое. У вас очень выразительные глаза. Иногда правда хочется поёжиться от вашего взгляда. Но я заметила, это общее для большинства и дронильцев. А ещё там на берегу вы первый, кто прибежал, когда я так неосмотрительно громко засмеялась. Вот тена. Эта девочка обратила на меня внимание ещё утром. Я, оказывается, я обогнал рабов спешащих на помощь ланей, сам не заметив этого. Но ведь кроме меня там было, по крайней мере, ещё двое дравнельцев. Она обратила внимание на меня, странная женщина. Хотя какая она, хотя какая она женщина? Девчонка совсем. Тогда вы впервые увидели меня. Лана хотелось проверить ещё одно предположение. Нет? Девушка вновь обратила своё лицо к небу. Я видела, как вы смотрели на меня утром в лагере. А потом, кажется, были недалеко, когда мы с Роффом разговаривали в лесу. И еще вы устроились рядом с повозкой, в которой перевозили меня. В общем, тогда я решила, что нам стоит поговорить, чтобы понять, как к вам относиться. Если бы я выполнял секретное задание во враждебном государстве, это был бы полный провал. Как она меня могла видеть? Я ведь был осторожен. Чувствую это? решили. Сам испытующий посмотрел на ланию, но она не шевельнулась, продолжая рассматривать троссы всверкающих звёзд. Нет. Она пожала плечами. Но мы поговорили. Вы опасаетесь за свою жизнь? Она не ответила. А и дронелец отругал себе самыми последними словами, которые вспомнил. Он же знает всю историю. И условие, что поставил Саэрс своей лани тоже. Девочка не чувствует себя привязанной к этому миру. Скорее, ощущает только свою чуждость. Единственный, кто дорог ей это молодой Рав. А если бы она не потеряла ребёнка. Этот ещё Лан Карим, девчонка ещё толком не освоилась, да и слаба была, а он ей ребёнка заделал. Дурное мальчишка. Неужели не предполагал, что случится с малышкой? Если их с дядей затея не увенчается успехом. Ее же казнили бы вместе с предателем, если бы не... Ров появился из темноты и чуть поклонился. Молча, по-видимому, не желая мешать разговору, нырнул в повозку и завозился там. Простите за нелепый вопрос, Ланя Талиша. Тихо проговорил сам, пока я напустил голову. Довольно поздно вам, наверное, стоит уже устраиваться на челик. Я пойду. Девушка качнула головой, а потом вдруг посмотрела на дронельца, чуть прищурившись. Лансам, научите меня держаться на кауне. У вас самый умлённо встретил её глаза. Эти животные слушаются только дронельцев, проговорил неуверенно. Не хотите? Серые глаза прищурились ещё больше. "О, говорили, что я хозяйкой и вольна принимать любые решения". "Про любые я не говорил", проворчал Лан. "Про любые я не говорил", проворчал Лан. "То, что касается вашей безопасности и ведения актара ок мессера", "Ага", протянула девушка, отводя глаза. В этот момент Полок повозки чуть отодвинулся, и в проеме показалась вихрастая голова Роба. Роб внимательно смотрел на Саама, а его глаза умоляли «поддержи ее». «Хорошо», — качнул головой Лан, — «я завтра сам поговорю с ним». Утро разбудило множеством голосов, лязгом, храпом и рычанием каунов, запрягаемых в повозке. Лагерь готовился продолжить свой путь. — Что там вчера, — говорил Ров, — ехать примерно двадцать дней? Я подскочила, быстро оделась, попутно отмечая отсутствие друга. Наверное, тоже занят делом, как и все. Все, кроме меня. Я выскочила из повозки и тут же наткнулась на Кауна. — Привет, кусар! — провела по подставленной пупырчатой морде. — Где же твой наездник? Ланя Талеша. Если не передумали наизником этого кауна будете вы. Из-за крупа животного вышел вчерашний собеседник. Мне удалось уговорить вас. Я прищурилась, наблюдая, как на обычно непроницаемом лице дронильца неуверенность борется с желанием помочь. Интересно, с чего это? Вечером я видела напротив нежелание потакать этой моей прихоти. Что-то случилось уже утром удалось. Уголки губ мужчины чуть дёрнулись, но только одно условие: выполняйте всё, что я вам говорю. Это не прихоть. Кауны могут быть агрессивны с своим равным. Вам как-то удалось наладить контакт именно с этим. Он похлопал по крупу уже оседланного кауна. В общем, поэтому я согласился. Он кинул быстрый взгляд мне за спину, и я догадалась, тот сейчас стоит там и улыбнулась. А ещё об этом вас просветил Уров. И всё равно я благодарна вам обоим. Потянулась и снова провела по морде животного. Через час я уже сидела в неудобном седле на спине моего кусара. Седло было явно рассчитано на мощных и дронильцев, а не как ни на меня. И несмотря на то, что ход у животного оказался невероятно плавным, Вскоре я уже чувствовала значительный дискомфорт между ног, на ягодицах и бедрах. От напряжения устала спина, но ведь не жаловаться же, сама напросилась. И я упорно искала наиболее удобное положение. — Ланя, вы болтаете в седле, как, извините за выражение, тарийская блоха в стакане. Наконец не выдержал Лан Саам. — Наклоните корпус ниже, вот так. «Нет, не пойдет. Думаю, вам надо немного изменить форму седла с учетом строения человеческого тела. А сейчас давайте пересаживайтесь в свою повозку. Подозреваю, вы натерли все, что только было возможно. Со вздохом я сдалась. Кусар недовольно фыркал, мотал мордой и норовил меня боднуть, когда я, прихрамывая, побрела мимо него к ожидающему рову. Где-то хихикнули». Наверное, действительно было потешно наблюдать за тем, как я сначала болталась из стороны в сторону в огромном седле, потом едва сдерживая стон, сползла с высоченного кона и, закусив губу, чтобы не стонать в голос, шла к своей повозке и заползала внутрь. Надо сказать, что весь караван остановился, ожидая, когда я перемещу свою тушку. Парень смотрел сочувственно, но не комментировал. Безропотно помог залезть и только покачал головой, когда я, расслабившись, со стоном упала на мягкую шкуру. «Ланя, Талиша, вы так сильно хотите ехать верхом?» — спросил парень, помогая избавиться от одежды. «Хочу». Пробурчала куда-то в мягкий ворс и застонала, когда умелые пальцы принялись разминать мышцы. «Каун не чувствует вас, как наездника. Вы слишком легкая для него». «Мне что, с собой в седло класть мешок с песком?» «Нет», — рассмеялся Руф. «Мотнул головой. Наверное, я бы представил эту картину. Можно попробовать переделать седло, как предложил Лан Саам. Но вначале попробуйте сесть без седла. Это, правда, сложно, но кусар вас, похоже, понимает. Научите его подставлять лапу, чтобы помочь забраться на спину». «Руф, ты умница!» Я приподнялась, оперевшись локтями, чтобы обернуться на парня. Вот будет привал, я обязательно попробую привал. Парень удивлённо поднял брови. Мы обычно не останавливаемся, двигаемся 2-3 дня без остановки. А отдохнуть? Кауны не устают за такое время, ирданильцы тоже. Люди едут в повозках, где есть всё необходимое. Печь на это время тоже хватает. А горячее пётё так в одной из крытых повозок постоянно поддерживается го горячий очаг. Ого. Оказывается, я много чего не знаю. Тело постепенно расслаблялось, и я задумалась о том, как мне продолжить практиковаться, при этом не задерживая остальных. За время пути все и так устанут, и если не задерживаться из-за моей прихоти, ров А как он не могут двигаться быстрее, спросила я, поймав за хвост одну из идей. Конечно. Они бегают довольно быстро, если только не запряжены в повозки и седок не слишком тяжёл. Почему вы спросили, Ланя? Да вот думаю, если осла нам самым отстану немного, потом смогу догнать верхом. Подозреваю, не согласится. Дей актар миссер будет против. Думаешь? Ни сегодня, ни завтра вы не сможете сесть на коуна. Слишком внатёрли. Хм. Там всё так серьёзно. Я попытался загнуться, чтобы увидеть свою пятую точку. Если эти 2 дня вы полежите вот так, я смогу нанести заживляющую мазь, а вы быстрее восстановитесь. Но это всё ерунда. Интересно другое. Даже я из повозки видел, чем кончится ваша поездка. Почему же следовавший рядом Лан Саам, не остановил вас раньше. «Думаешь, это для того, чтобы я отказалась от своей идеи?» «Или хотя бы дня три не беспокоиться, что вы опять что-нибудь затеете», усмехнулся парень. «Не ожидала от него такого коварства. Подозреваю, что это не его затея. Ну или, по крайней мере, не только его. Так значит, сговорились». Они оба отвечают за вашу безопасность перед Саэром. Их можно понять. Я понимаю. Прищурила глаза, соображая, что предпринять в данной ситуации. Что ж, у них получилось запереть меня до следующего привала. На этот раз. И я коварно усмехнулась.